Измена. Она стояла у окна, бездумно наблюдая за происходившим во дворе. Если самой никому не выходить, то и не вспомнят, что она существует, что жива, молода и очень хочет быть в обществе. Королева снова удалилась в свои покои и не зовет. Остальные боятся. Стала невыносимо одиноко и тоскливо. За что же ей такое? Наверное, Это плата за какие-то будущие подарки судьбы. Решила для себя Екатерина. Если не верить в будущее, можно совсем сойти с ума от тоски. Ей еще так мало лет, а жизнь похожа на вдовью. И это при живом-то муже. Легок на помине. Генрих вдруг показался внизу. Он куда-то ездил верхом. Конечно, с Дианой де Пуатье. Екатерина буквально впилась глазами в супруга, «Хотелось крикнуть, ну, посмотри на меня хоть так, хоть просто подними глаза на окно». Но для Генриха теперь уже дофина по-прежнему существовала только прекрасная Диана. И вдруг сердце Екатерины замерло. Она уловила нечто новое в их общении. Не может быть. Да, конечно, они стали любовниками. Бедняка даже не смогла бы объяснить, что такое заметила. Просто чуть более вольное движение, касание, взгляд. Ну вот и все. Теперь он совсем не станет приходить к супруге, и никакие королевские узы не помогут. Король Франциск знает цену страсти и не будет еще раз вставать на сторону Флорентийки. Тем более после подозрения в участии в убийстве старшего сына. Так и произошло. Но это оказались не все подарки для Екатерины от супруга. То ли Генрих просто повзрослел во время военной кампании, то ли время пришло, но он в обществе приятелей стал пускаться во все тяжкие. И одна из таких легких интрижек на стороне привела к беременности красотки. Особенное унижение Екатерина испытала, когда узнала, кто именно должен произвести на свет незаконно рожденного ребенка ее мужа. Это была сестра пьемонтского конюха Филиппа дочи. Генриха не смутило не то, что она итальянка, не то, что даже не купеческого, а вообще никакого рода. Оказались не важны ни родословная, ни смуглость кожи, ни отсутствие утонченности. Конечно, Екатерина понимала, что мужчины с легкостью занимаются любовью, с горничными или даже дамами легкого поведения, но предпочтение мужа именно ее соотечественницы при полном невнимании к ней самой было особенно обидно. Но Екатерине достались не все насмешки двора. Эти взгляды и перешептывания она по праву разделилась с Дианой де Пуатье. Пожалуй, вторая их получила даже больше. Придворные прекрасно знали, что Генрих влюблен в Диану. И то, что он изменил с какой-то сестрицей конюха, Нанесло больше оскорбления именно красавицей, не без оснований считавшей себя хозяйкой самой жизни сына короля. Если честно, то на мгновение Екатерина ощутила даже легкое злорадство. Услышав новость, она едва справилась с желанием подойти к Диане и эхидно посочувствовать. Что-то на себе испытала муки ревности из-за измены. А той действительно было дурно: впервые за столько лет оказаться объектом насмешек двора. И из-за кого? Мальчишки, в которого она вложила столько сил. Если этот жеребец, обученный ею приличным манером, хоть в какой-то степени станет наставлять рога вот так, в каждой конюшне и с каждой подвернувшейся деревенской красоткой, то не лучше ли было вообще отказаться от королевского поручения? Диана де Пуатье приехала в свое имение не просто не в духе. Она рвала и метала. Слуги попрятались кто куда мог. Если бы слугам Ванне сказали, что их хозяйка приветлива и спокойна, бедолаги решили бы, что это не про мадам Дебрезе. Дома она таковой просто не бывала. Хозяйка вообще все чаще возвращалась к себе только зализывать раны и срывать свое недовольство. Но на сей раз прекрасная Диана была весьма чем-то озабочена. Почти не глядя по сторонам, она проследовала в свою спальню, приказала раздеть себя и приготовить ванну. Вели позвать Себастьяна. «Мадам, после ванны?» «Прямо туда», – фыркнула Диана. Во-первых, она не боялась показать себя ни перед кем. Во-вторых, Себастьян ни в малейшей степени не интересовался женщинами. Для него существовали только его снадобья. Но уйти в ванную не успела. Погода была отвратительной. Дождь лил, как из ведра. Холодный ветер пронизывал насквозь. Мерзко промозгла. Диана сидела, вытянув к огню ножки в ботиночках и задумчиво наблюдая, как в камине пляшут языки пламени. Правильно говорят, что на огонь и текущую воду можно смотреть бесконечно. Она так и не отправилась в ванную до разговора с Себастьяном. Горбун пришел быстро. Видно, заметил или услышал, как подъехала карета хозяйки и понял, что нужно поспешить. «Себастьян, твое средство не помогает». «Какое из них, мадам?» Генрих обрюхатил итальянскую красотку, которая вот-вот должна родить ему ребенка. «Супруга герцога?» «Нет», — поморщилась Диана. «То еще десяти лет не хватит, чтобы сделать это». Герцог вместе с братом на войне. Там и развлекался с какой-то сестрицей конюха. А девица оказалась шустрой. Так герцога нет в Париже? Конечно нет. Неужели я позволила бы ему таскаться по конюшням в своем присутствии? Тогда при чем здесь средства Вы ведь не давали его в последнее время. Диана вздохнула. Она и сама прекрасно понимала, что обвиняет алхимика зря. Именно потому, что Генрих не принимал прописанное Себастьяном средства, и его и потянуло на другую. Что теперь делать? Мадам, вы спрашиваете про сестру Конюха, ребенка или себя? Про герцога. Его нужно срочно поить чем-то, чтобы вернуться ко мне. Но он никуда не девался. Просто снова добавьте в вино те самые капли и все. А ваши капли еще не закончились? Мои нет. Правда, меня часто мутит после того, как их выпью. Себастьян развел руками. Это издержки, мадам. Я ничего не могу поделать. Придется терпеть. а дофине никто не догадался. Забудь про дофина. Его отравил этот итальянец, монтакукули И прекрати напоминать. Как скажете, мадам. Себастьян, подумай над тем, что сделать, чтобы Генрих больше не мог одаривать меня вот такими подарками». Я могу дать вам средства, чтобы вы не беременели. Мне надоело пить всякую дрянь. Это средство должен пить Генрих. И лучше, чтобы этого не надо было желать каждый день. Дамада. Позже, сидя в ванне с ароматическими травами, Диана размышляла, что ей выгоднее. Чтобы Генрих вообще не имел детей. Или попытаться родить самой. Все равно их отношения ни для кого не секрет. Рождение ребенка, особенно сына, навсегда бы привязало к ней Генриха. Но, вспомнив о девяти месяцах зависимости от своего положения, Диана подумала, что здесь больше минусов, чем плюсов. Во-первых, само состояние, особенно на последних месяцах, когда невозможно уже легко двигаться и пришлось бы сидеть в имении безвылазно. Вряд ли Генрих стал бы сидеть рядом, скорее отвел бы душу в борделях. Кроме того, едва ли король вернул бы ее ко двору после такого. Нет, рожать самой рискованно. Оставалось действительно напоить Генриха чем-нибудь, чтобы совсем отбить у него способность к рождению. Вообще-то Диану тяготила сама необходимость ложиться в постель с этим мужланом. Сколько не воспитывай, сколько не обучай, если природой не заложена галантность и умение быть потрясающим любовником, это не вобьешь. Небось, короля Франциска никто не обучал нравиться дамам и быть потрясающим любовником. И почему Генрих не в отца? Она вдруг усмехнулась. Будь сын в отца, никто не просил бы учить его манерам. Генрих рослый, крепкий, даже красивый. Но как был дуралеем, так и остался. Только раньше был дурним, скромным и нелюдивым. А теперь, особенно после военного похода, стал просто оболтусом. Развлечения молодой компании придворных бездельников, возглавляемых самим Генрихом, частенько оказывались далеки не только от правил поведения при дворе, но и вообще разума. Безрассудные сорванцы иногда вытворяли такое, за что других могли серьезно наказать. Забава самого Генриха недавно едва не привела к гибели его пажа. Компания развлекалась привычным сталкиванием друг друга в воду, с высокого берега, желательно вместе с конем. Паш Генриха упал неудачно. Если бы ему не пришли на помощь, бедолагу можно было бы отпивать Стоило этой развеселой компании показаться на улицах города, добропорядочные горожане спешили запереть свои дома, а то и лавки, чтобы не пострадать от их выходок, пока сходило с рук. Удивительно!» Но перевоспитанный Дианой Генрих становился не образцовым придворным кавалером, а образцовым придворным шутом или балагуром. Это все меньше нравилось королю, хотя Франциск прекрасно видел, что Диана вовсе не тому учит его среднего сына. Отцу оставалось надеяться, что, будучи дофином, Генрих хоть чуть поумнеет и станет серьезней. Пока же новый дофин – словно наверстывал упущенные за годы скромного поведения. Первой мыслью красавицы было отправиться к королю Франциску и сказать, что ее миссия явно завершена. Генрих вырос. Вполне осознал себя и вообще женат. К тому же теперь он дофин. Негоже дофину иметь наставницу. Да и в чем наставлять, если он уже сам все умеет. Красавица даже приказала камеристке подать роскошное, расшитое черным жемчугом платье, чтобы именно его надеть для визита к королю. Но в этот момент ее отвлекли, а чуть позже оказалось, что короля нет во дворце. «Хорошо, я пойду завтра», — решила Диана. Она сидела в глубоком кресле, пытаясь читать, но книга была открыта на одной странице уже больше получаса, а глаза устремлены вовсе не на буквы, на строчках, а куда-то вдаль. Король Франциск вынудил ее принять наставничество над своим средним сыном, намереваясь женить того. Генриха действительно следовало превратить из мрачного тихони в светского юношу. Индиане это удалось. Но он как-то слишком быстро пошел дальше, чем рассчитывала наставница. Когда Франциск сделал такое предложение, Индиана возмутилась, но вынуждена была сдержаться. Неужели она больше ни на что не годится, кроме того, чтобы воспитывать королевских отпрысков? Конечно, это было оскорбительно, но прекрасная Диана сумела выйти победительницей. На глазах у всех она превратила подростка в красивого юношу, влюбленного в нее по уши. И следующий этап сделать его дофином тоже удался. В смерти Франциска-младшего обвинили кого угодно, только не ее. Диане удалось заронить сомнения даже у самого Генриха. Тот стал подозревать свою супругу. Откровенно подозревал и король. Ведь больше всего выгод от смерти старшего брата Генриха получали именно сам Генрих и Екатерина. Но Генрих так любил брата, что в его причастность не поверил никто. А вот Флорентийка... Диана, освободив место для Генриха, одновременно нанесла сильнейший удар по Екатерине. Оставалось только заставить короля развести сына с неугодной флорентийкой, а уж сделать так, чтобы он не женился ни на ком другом, кроме самой мадам де Брезе. Но это были далекие планы. А в ближних она становилась фавориткой дофина и приобретала при дворе вес немногим меньший, чем эта противная Анна де Тамп. Хорошо, что дурень Генрих так восхищается платонической любовью из рыцарских романов, а его супруга столь глупа и нерешительна. И вдруг этот самый дурень, которому она освободила место дофина, вместо того, чтобы припасть к ее ногам и униженно молить о любви, как делал до сих пор, просто наставил ей рога, сделав посмешищем всего двора. Замечательно изнасиловать сестру конюха и потом признаться что дитя которого то носит под сердцем его куда смотрел анде манмаранси которому диана поручила мальчишку легок на помине от манмаранси принесли письмо со злостью сломав печать диана пробежала глазами строчки и сразу бросила лист в огонь никто не должен даже случайно увидеть написанное верно ей канетабель отвечал на неосторожно выплеснутые в ее письме обвинения в недогляде и неумении скрыть нужную информацию от двора удивительно но монмаранси признавался что сам герцог действительно хотел бы скрыть но канетабель сделал все достоянием гласности мадам наличие у генриха ребенка пусть и от деревенской девки говорит о том что он способен где-то рождению дурак кто бы сомневался Откуда Монмаранси знать, что Екатерина не рожала из-за того, что Диана поила Генриха кое-чем именно для отсутствия детей? Красавице вовсе ни к чему были сопливые отпрыски у ее воспитанника и счастливая в материнстве флорентийка. Открыть такое даже верному конетаблю Диана не могла. Сегодня он верный, а завтра... Многие годы... При дворе приучили красавицу доверять только самой себе. Но в письме Монмаранси имелось и рациональное зерно. Действительно, после рождения у Генриха внебрачного ребенка Флорентика вовсе выйдет из доверия короля. Оставалось только снова привлечь к себе поближе Генриха и добавлять в его вино нужные капельки. Диана вздохнула. Придется выполнить совет манмаранси и все же стать любовницей этого верзилы. А еще предстояло понять, как можно пережить такое унижение. Она словно побывала в положении самой флорентейки, но ни малейшего сочувствия к жене Генриха у Дианы это не вызвало. Почему она должна жалеть Флорентийку? Ну, что делать самой? И вдруг ее осенило. Двор с вожделением ждет, что она обидится на Генриха, порвет с ним, удалится в свое имение. «Не дождетесь». Диану нельзя просто так утопить к радости фаворитки короля, тем более, когда ее стараниями Генрих стал дофином. Она фаворитка дофина и поступит так, как никто не ждет. Диана решила взять будущего ребенка себе на воспитание. Генрих этим будет окончательно привязан к ней, а двор потрясен настолько, что забудет сплетни об измене дофина и будет помнить только о благородстве его наставницы. От неожиданного решения у Дианы поднялось настроение. Она уже видела, как воспитывает сына Генриха таким, каким не смог стать его отец. И женит его на... ну, неважно на ком, найдется особо королевской крови. У итальянки Филиппы родилась дочь. Мать девочки не была с бродкой способной лечь в постель с кем угодно, даже с дофином. Родив девочку, она ушла в монастырь. К величайшему изумлению двора малышку действительно забрала к себе мадам Дебрезе и назвала Дианой. Двор получил новый повод для сплетен, а Екатерина для слез. Теперь всем было ясно, что в отсутствии детей в их с Генрихом браке виновата она. Но как объяснить, что дофин просто не бывает в ее спальне, а если это и происходит, то только для того, чтобы пожелать доброго утра. Обер-гофмистерина Альфонсина стротце принесла Екатерине книгу, о которой та просила. Трактат бальдасара Кастельоне. Идеальный придворный». Эту книгу впервые издали еще в Венеции лет 7-8 назад. Но при папском дворе Екатерина такую не видела, хотя сам автор был придворным двора герцога Урбинского и потом служил послом папы. Юная герцогиня с жадностью перелистывала страницы, пытаясь найти то, чего не знала бы прежде, но не находила. Третья часть трактата была посвящена дамам. Дама должна быть приветлива, любезна, скромна, уметь хорошо танцевать, быть начитана, уметь вести беседу. Ну и что у нее не так? Почему двор упорно видит в ней прежде всего Флорентийку, беспреданницу Только король Франциск способен разглядеть ее разумность и приветливость. Нет, еще его сестра Маргарита Наварская и фаворитка короля Анна де Тамп тоже часто подолгу беседуют с супругой Дофина. Но мысли Екатерины довольно быстро перекинулись на другое. Король любит чтение и весьма ценит макиавель Дофинесса вдруг решительно направилась к большому шкафу с привезенными из Италии и купленными уже во Флоренции книгами. Екатерина открыла высокую створку и осторожно провела пальцами по корешкам лежавших на полке книг. В каждой из них столько мудрости, собранной людьми и запечатленной на бумаге. Почему Генриха не интересует эта мудрость? Все, что он любит, кроме своих развлечений, это военное дело и историю вооружения. Пожалуй, не больше. Но ведь Генрих – будущий король. Разве можно не интересоваться тем же Макиавелли? Именно за этой книгой и полезла в шкаф Екатерина. Она решила подарить королю Франциску единственное, что осталось у нее от Медичи, кроме фамилии. Сочинение Маккиавелли «Государь». Король подарку удивился и обрадовался. Он оценил не только выбор невестки, но и то, что она отдала самое последнее, что напоминало о родителях. Вот если бы всегда так легко разрешались любые недоразумения.